Глава шестьдесят четвертая «Сэр, всадники и наездник больше не отвечают», — доложил полковник Томил. С адмиралом творилось странное, его взгляд блуждал. Он то и дело порывался вскочить со своего кресла, забыв при этом отстегнуться. «Сэр, господин вице-адмирал!» Адмирал Дрипспир взглянул почти безумными глазами на своего адъютанта. «Что?» — прошипел он. Крейсера больше не отвечают, сэр!» «Ясно!» Центурион передает, что только что подвергся торпедной атаке. На него идут брандеры. «Ясно!» Поведение командира его односложные ответы стали немного пугать полковника Томила. Он, конечно, понимал, что на адмирала навалилась невероятная тяжесть ответственности за произошедшее. Но все же считал, что раскиснуть сейчас это, по меньшей мере, непрофессионально. «Где подмога, полковник?» «Сэр?» «Теглох? Где эта гребаная помощь?» «Но, сэр, пираты держат сферу». Мы уже дважды отменяли старт кораблей, когда видели, что противник начинает выдвигаться в сторону выхода из гиперперехода. Противник хорошо осведомлен о всех передвижениях наших флотов и получает информацию. «Дебилы!» Снова обхватил адмирал руками свою голову. «Боже!» «А мозгов у нашего командования не хватает на то, чтобы сделать двойной прыжок или даже тройной, а?» «Все же он еще не спятил», — подумал полковник, с неудовольствием отметив, что действительно. О таком простом решении не додумался сам. Но тут дело в том, что на это уйдет очень много времени. Пока корабли флота уйдут в систему, где нет глаз и ушей пиратов, пока сманеврируют там на нужный вектор с выходом в x 45 И снова прыгнут, с ними уже будет покончено. Линкор второго флота. Экипаж корабля продолжает борьбу за живучесть корабля, сэр. Половина его отсеков разбита. Проклятье. Цезарь пытался настигнуть верткие цели и расстрелять их, но все безуспешно. Пиратские грузовики держались от него на почтительном расстоянии. И 50-килограммовые болванки, выпущенные 100-миллиметровыми электромагнитными пушками... Уходили мимо цели, пусть в опасной близости, но мимо. Чтобы загнать кого-нибудь, нужно несколько больше кораблей, чем один и даже два. Если учитывать дикаря. Что с Центурионом? Его атакуют. Он отбился от торпед, уничтожил брандеры. Кажется, его тоже решили взять на абордаж. Канальи! Пробормотал адмирал, взглянув на голограмму боя. Атакующие корабли заходили в мертвой зоне, То есть линкор не мог открыть огонь из-за высокой вероятности попасть в легкий крейсер. Да и далековато будет. Еще и Центурион. Господи, да меня линчуют. Третий корабль, подвергшийся абордажной атаке, также оказался потерян. Через 15 минут после стыковки с ним первого пиратского шаттла пришло сообщение от его командира о захвате главного командного пункта из ЭКП. Были слышны даже звуки боя, потом взрыв, и на этом все стихло. «Такого не может быть!» «Бьерн! Этого просто не может быть!» Вице-адмирал вновь впал в какую-то прострацию. Спекся, старик, с печалью подумал полковник. Оно и не мудрено после такого разгрома от кучки разбойников. Полковник Томил вздрогнул, когда услышал неожиданно громкий командный голос начальника. «Внимание! Слушайте мой приказ!» Бьорн томил, оглянулся и увидел, что командующий первой ударной эскадры третьего флота все же встал с кресла, подперев кулаками бока. Глаза его при этом лихорадочно блестели. Осмотрев пристальным взглядом командный состав, он уже глухо, но так, что его все равно отчетливо слышали, продолжил. «Преступники захватили наши корабли!» И экипаж, героически сражавшийся с нападающими, зверски ими уничтожим. Приказываю уничтожить захваченные корабли. Никто даже не пошевелился, не веря своим ушам. То, что тут происходило, вообще воспринималось всеми с трудом. Большинство явно не могло отделаться от ощущения, что задействованы в каком-то кинопроекте. И вот-вот должно прозвучать «Стоп, снято». Но почему-то не звучало. «Ну, что на меня уставились, олухи? Немедленно выполнять мой приказ!» «Всем арт-батареям. Первая цель. Тяжелый крейсер-всадник. Доложите о готовности к проведению залпа». Выучка сослужила свою службу, и офицеры управления боевых систем вернулись к работе. Обе батареи навострили свои стволы в сторону всадника, ближайшего клинкору Цезарь, корабля. «Сэр, Дрогнувшим голосом обратился офицер связи к вице-адмиралу. «Что?» – буквально вскричал Дрипспейер, уставившись на него ненавидящим взглядом. «Сэр, от всадника, вызов, сэр, соединить?» «Нет!» «Сэр, я сказал нет! Что тут неясного?» «Да, сэр». Вице-адмирал устремил взгляд на офицеров, управляющих батареями электромагнитных орудий. «Я еще долго буду ждать!» «Готово, сэр!» «Сэр!» – успел встрять полковник Томил за секунду до того, как готова была прозвучать страшная команда приказ. Залпом огонь. «Чего тебе?» «Сэр, не делайте этого!» «Мы должны выйти на связь. Вдруг экипажу удалось взять корабль под свой контроль хотя бы частично?» «Еще не все потеряно, сэр!» В этот момент Бьорн не смог бы сказать, верит ли он сам в то, что говорит. Он точно знал лишь одно – На корабле все еще есть экипаж. Пираты просто не могли перестрелять всех. Черт с этим кораблем, Но нельзя просто так взять и уничтожить сотни собственных людей, которых можно спасти, лишь для того, чтобы врагу не достался корабль. А то ведь он потом на этом успокоится и прикажет также раздолбать и наездника с Центурионом. А это еще тысячи человек невинных и ненужных, бесполезных жертв. Нет. «Сэр, но что, если это так? Подумайте, сэр, вас могут обвинить в уничтожении людей и собственного корабля, который, возможно, уже наш или может стать нашим в случае контрабордажной операции. Нужно только дождаться помощи. Она вот-вот придет». «Нет, помощь придет слишком поздно», – немного неуверенно ответил адмирал. И Бьорн Томил, решил дожимать. «Сэр, если это все же так, то вас расстреляют». Подумайте о своей семье, сэр, каково будет вашей жене и детям. Казалось, на несколько мгновений вернулся прежний вице-адмирал Дрипспиер. Лицо его утратило демонические черты, буйно помешанного сумасшедшего, но лишь на несколько мгновений. Секунда, и оно вновь обрело жестокие черты, решившегося на отчаянные действия человека, после которых, как он и сам прекрасно понимает, ему не будет дороги назад. «Нет, полковник, честь превыше всего. С двойным залпом – огонь». Но пушки не выстрелили, офицеры были в замешательстве, тоже не в силах вот так вот взять и уничтожить собственных товарищей. «Чего же вы ждете? Я приказываю стрелять! Огонь! Огонь, я сказал!» Забушевал адмирал. «Вы у меня все под трибунал пойдете! Вы слышите, идиоты! Трибунал! А потом вас всех расстреляют!» «Да какой там трибунал! Я вас, ублюдков, сейчас самолично всех перебью! За неподчинение приказам в боевой обстановке!» Вице-адмирал развернулся к своему креслу и панели управления. Там у него по старинной традиции, начало которой затерялось в столетиях, лежал офицерский пистолет, как раз на случай нештатных ситуаций. «Сэр, вы совершаете ошибку, сэр!» Но адмирал не слушал, немного возни с ящиком и в руках дрипспиера оказался пистолет. Полковник непроизвольно снял шлем. Ему стало тяжело дышать в скафандре. Происходящее напоминало ему дикий кошмар, из которого невозможно вырваться просто проснувшись. Бой с пиратами, абордажи, гибель двух эскадр. А вдобавок ко всему еще и спятивший командир, который вот-вот всех поубивает. «Вот и вся сволочи! Вы у меня на мушке! А теперь огонь!» «Сэр!» – прохрепел Бьорн Томил. «Я? Я?» «Что ты?» И тут, совершенно от себя подобного не ожидая, полковник обрушил на адмиральскую руку с пистолетом свой шлем. Пистолет загромыхал по палубе. Второй удар тем же шлемом Томил нанес в лицевую пластину адмиральского шлема, заставив адмирала невольно отшатнуться, из-за чего он споткнулся и упал. В следующее мгновение Бьорн набросился на своего командира и попытался его блокировать, завернув руки за спину. Неизвестно, удалось бы ему это или нет, у психов, как известно, силы становятся немерено, особенно в момент припадка. Но тут подоспели остальные члены экипажа, главного командного пункта, и спятившего адмирала удалось повязать. Полковник поднял пистолет. «Ты что творишь, идиот?» – закричал адмирал. «Нападение на старшего офицера!» «Сэр, я снимаю с вас командование согласно 212-му пункту кодекса, который гласит, что командир...» «Я знаю, что гласит 212-й пункт кодекса, идиот!» «Ты посмела обвинить меня в том, что я сумасшедший?» «Майор, вызовите охрану и уведите адмирала на гауптвахту». «Есть, сэр». Адмирала увели десантники, у которых глаза в этот момент походили на рыбьи от удивления. Из-за того, что им придется конвоировать самого адмирала, взятого под арест. «Это мятеж! Вы все за это будете расстреляны!» – кричал он, когда его уводили. «Дайте связь с всадником, если он еще на линии!» – потребовал полковник Томил, взяв командование на себя. «Есть, сэр!» Всадник оказался на связи и, как Бьерн и думал, на связь вышел кто-то из пиратов, а не член экипажа, на что очень хотелось надеяться, но, увы. Надежды не оправдались, пираты полностью контролировали корабль. — А где адмирал? — спросил он. — В данный момент я исполняю обязанности командира. Чего вы хотите? — отмахнулся полковник от неприятного вопроса и не думал ничего пояснять. Пират на подробностях настаивать не стал. Я смотрю, пушки нацелены на нас. Так вот, хочу доложить вам, что у нас в заложниках почти весь экипаж. Часть, конечно, погибла, но тут они сами виноваты. Вздумали в героев поиграть. Так вот, если пушки сейчас же не повернут хоть куда-нибудь еще, я прямо сейчас шлепну кого-нибудь из экипажа. И буду делать это до тех пор, пока мне не надоест. В кадре рядом с нагло улыбающимся командиром пиратских абордажников тут же появился заложник, а точнее заложница. Офицер-навигатор. Ее подвели два абордажника, которые грубо ее схватили за короткие волосы, заставив вскрикнуть от боли. «И начну вот с этой симпатичной цыпочки!» «Сволочи!» – со злостью подумал полковник. Женщину выбрали, чтобы были сговорчивее. Хорошо. Пушки будут развернуты. Тамил кивнул артиллеристам эти быстро сместили прицел далеко от всадника. Благодарю. Раскланялся разбойник после того, как он получил доклад от своих сподручных. Чего вы хотите? Чего хотели, то взяли. Откровенно засмеялся пират. Я имею в виду вопрос, что вы сделаете с экипажем? Поморщился Бьорн, скрипнув зубами от унижения. «Экипаж нам не нужен, так что если нам дадут спокойно уйти, то мы их оставим в одной из систем. И, конечно же, сообщим вам, чтобы вы могли их подобрать. Конец связи». Изображение исчезло, а через пять минут поступил доклад. «Сэр, они уходят». Полковник только кивнул. Он и сам видел, что захваченные крейсера и пиратские корабли Собираются в небольшие группы и движутся к звезде, все увеличивая скорость. Еще немного, и они один за другим начали совершать гиперпереходы. Еще полчаса, и в системе остались только два линкора. Один из которых все еще продолжал борьбу за живучесть после столкновения с катером. Легкий крейсер-дикарь с авианосцем «Гиацинт» и флотилия побитых рейдеров. А еще через минуту стали появляться корабли столь долгожданной, но опоздавшей подмоги. Им осталось разве что подобрать катапультировавшихся пилотов, да снять экипажи с подбитых и терпящих бедствие 725-х. «Что же теперь будет?» – прошептал полковник Томил, совсем как адмирал, обхватив свою голову руками.